Глава 30. «Почему ты не сказала мне?» Спросил Дариан позже, когда мы разомлевшие лежали в объятиях друг друга. «Не сказала, что?» «Что у тебя никого не было?» Я пожала плечами. «Ты не спрашивал?» Я считал, Он усмехнулся и покачал головой. «Выходи за меня замуж!» «Что?» Дремоту как рукой сняла. Сердце забилось не то от волнения, не то от радости. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Дрян, то, что мы — это не...» «Мы что?» — подразнил он, и я растраженно пожала плечами. «Пожалуйста, не считай себя обязанным. Все, что произошло здесь, я хотела не меньше, чем ты». Фу, сказала. Выпалила и посмотрела на лежащего рядом мужчину. Он негромко рассмеялся. В таком случае это радует. Иди сюда. Он накрыл мои губы своими, и время перестало существовать. Когда я проснулась утром, то рядом никого не было. Подушка все еще хранила запах дариана, а в дверь громко скрепся лис. Пришлось встать и впустить. Фамильяр заявился не один. За ним в спальню улетел вора. Привет! А ты что забыл здесь, удивилась я. И где твой хозяин? «Север большой!» Глубокомысленно заявила птица. Я кивнула, вспомнив, что завтра должна состояться свадьба герцога Нартленского, на которой лорд Ошелли исполняет роль шафера. Странно, что Дариан не стал брать меня с собой. Впрочем, возможно, он просто получил то, что хотел. Я взглянула на простыни, красноречиво свидетельствующие о том, чем мы занимались этой ночью. От того, что их увидят слуги, не стало ни по себе... Я поспешно прошептала заклинание чистки. Простая бытовая магия, но меня повело. Пришлось присесть на край кровати. Пабло сразу же вскочил и устроился рядом, а Корвин спикировал на плечо. «Ай!» Я подпрыгнула, когда огненная и воздушная магия встретились, накрыв меня с головой. В тело будто ударила молния, а перед глазами заплясали золотые мушки. По всей видимости, именно это и имел в виду целитель, когда советовал ограничить общение с фамильярами. Следовать советам я не стал. Просто привела себя в порядок и направилась на террасу, распорядившись принести завтрак туда. Утренняя прохлада еще не сменилась дневным зноем. Я откинулась на спинку стула. Пабло устроился в ногах, а Корвин предпочел занять место над моим плечом. Вспоминала прошедшую ночь. Кажется, Дориан предложил мне выйти за него замуж. Я не знала, стоит ли воспринимать это всерьез. Простите, мисс. Обратился ко мне Джеффри, когда поднос с кофейником и чашками был поставлен на стол. Да? Мэтр просил передать. Бархатная коробочка легла на стол. Дождавшись, пока лакей выйдет, я открыла. Тонкие переплетенные ободки из белого и розового золота, усыпанные мелкими бриллиантами. Эльфийская работа. В кольцо была вложена записка. «Когда надумаешь, дай знать». «Когда, а не если». В этом был весь Дориан. Я зло скомкала лист бумаги. Если у меня и были сомнения, то они рассеялись. Какие бы мотивы Дориан не преследовал, позлить родителей, загладить чувство вины по отношению ко мне, оградить себя от язвительных замечаний матери герцога Нартленского — Я не собиралась ему потворствовать. Одна ночь, проведенная вместе, ни к чему не обязывает. Я отложила коробочку в сторону, прикрыла глаза, пытаясь успокоиться и начать мыслить здраво. Предложение лорда Ошери вызывало во мне внутренний протест. Я не могла понять, почему. Богатый, умный, ироничный Дриан был мечтой любой девушки. Но не меня. После предложения, которое Милор делал обнаженный в постели, хотелось собрать вещи и бежать из этого дома, чтобы никогда не возвращаться. Стремясь не принимать поспешных решений, о которых я потом точно буду жалеть, я допила кофе. С надеждой взглянула на кофейную гущу, пытаясь разглядеть там свое будущее. Пустота. Магические силы отвернулись, не желая брать на себя ответственность за мою судьбу. А ты что скажешь? обратилась я к лесу. Он широко зевнул. Дура! Невесть, откуда взявшийся корень, спикировал на стол, взглянул на кольцо, стукнул клювом один из бриллиантов. Дорогое! дрян хороший! Ну, с тобой-то все понятно. Я захлопнула коробочку. Ворон, верная птица, сообщили мне. Лети уже отсюда! Я махнула рукой, прогоняя назойливого фамильяра. Он раскаркался, но перелетел на ближайшую липу рау — Останешься без сладкого, — предупредила я. Пабло согласно тяхнул и заслужил укоряющий взгляд друга. <месь> — Вижу, у вас тут прекрасная компания. Мелодичный женский голос заставил меня обернуться и вскочить. — Ваша светлость. Узнав герцогиню Нортленскую, я склонилась в реверансе. Бирюзовые глаза гости точь в как у сына весело блеснули. — Предлагаю обойтись без церемоний. Она прошла на террасу и кивнула на стул. Вы позволите? В этом доме мы обе гости. усмехнулась я. Как раз об этом я бы и хотела поговорить. Она присела на стул и машинально разгладила несуществующую складку на безупречно сидящем костюме цвета с сливы. О чем? Я растерялась. Визит матери правителя севера для девчонки из клана Лейклендских Гордонов значил больше, чем визит императора. И пусть девчонка выросла и не верит в прекрасных королев, но ладони все равно вспотели от волнения. А хозяйки... А, простите, хозяине дома. Ого! Я поняла, что сейчас мне предложат убраться в Асфояси и больше никогда не докучать лорду или Может быть, даже заплатят. Немного. Прекрасный финал для авантюристки. Словно читая мои мысли, герцогиня едва заметно улыбнулась. Даря не из тех, кто прячется за женскую юбку». «Тогда что я здесь делаю?» Она пожала плечами. «Трудно сказать. Возможно, до меня дошли слухи. Или ваш отец прибыл в замок и долго скандалил по поводу того, что Ройс позволил вам работать на департамент магического контроля». «Это было шумно». Я поморщилась, ярко представив себе эту картину. Простите, что доставило вам неприятности? — «М -м, Ничуть. Лорд Гордон давно нуждался в том, чтобы его поставили на место. К сожалению, моему мужу не удавалось это сделать по причине болезни. Ройс вполне справился с этим. Но ему пришлось краться рассказать мне о вас. — И вам стало любопытно? — Не без этого. Герцогиня покрутила в руках чашку. «Фейт, что вы знаете о дряне? «А что я должна знать?» Вопрос вызвал еще одну улыбку. «Что он самовлюбленный эгоист, который всегда ищет выгоду во всем?» «Вы ему подходите!» Герцогиня подняла ладонь, прерывая возражение, готовые сорваться у меня с губ. «Не спорьте! Стать спутницей лорда Ошейли — тяжкий крест!» и не каждая сможет понять и вынести его скверный характер. «С чего вы решили, что я собираюсь стать его спутницей?» «Разве он не сделал вам предложение?» Она бросила выразительный взгляд на коробочку с кольцом. Я пожала плечами. Отрицать очевидное было глупо, а обсуждать его, пусть даже с герцогиней Нартленской, неразумно. Решение я уже приняла, оставалось только собрать вещи. «Судя по вашему лицу, все-таки сделал». Герцогиня вздохнула. И, как я понимаю, выбрал совершенно не то время и место, верно? Какая разница? Большая. Скажите, Фейт, вы же позволите мне обращаться к вам по имени? Если бы Дыриан сделал предложение по всем правилам, вы бы ему отказали? Я не отказывала. Выпалила я и покраснела, понимая, что выдала себя. Собеседница довольно улыбнулась. Значит, предложение он все-таки сделал. Он оставил кольцо и записку. Я кимнула на на листок. И все? Герцогиня покачала головой. Дариан верен себе. Правильно, что вы не согласились. Что? Не поверила я. Правильно, что вы отказали ему. Она вздохнула. Надеюсь, хотя бы кольцо он отдал сам? Его принес Лакей. Даже так? Герцогиня вздохнула. «Нет, тогда я умываю руки». Ну, разве вы не прибыли уговорить меня отступиться от Дриана? изумилась я. «Я?» Она расхохоталась. «Что за глупая фантазия Дариан, «Дориан по-своему дорог мне, но я не собираюсь вмешиваться в ваши отношения, хотя бы потому, что мне этого не простят ни Дориан, ни мой сын. Но, если позволите мне высказать свое мнение...» Подобное поведение по отношению к вам отвратительно. Передать кольцо через лакея. Лорд Ашелли торопился на свадьбу друга, возразила я. М, -м, м считаете, что это его оправдывает? Герцогиня выразительно приподняла брови, изображая изумление. Нет, но... Вы все-таки ищете для него оправдание. Нет. Она улыбнулась. Увы. Мой вам совет. Мой вам совет. Приезжайте на свадьбу Ройса и заставьте лорда О'Шелли сделать вам предложение по всем правилам. Я не собираюсь выходить замуж. Мы, северяне, прекрасно обходимся и без этого. Дариан южанин. Герцогиня положила свою ладонь поверх моей. Он слишком у вас влюблен и не сможет по-другому. Все? Или ничего? Вы все-таки вмешиваетесь. Увы. «Считайте, это моя маленькая медь за то, что именно Дриан свел Ройса с Патрицией». «Вы не одобряете этого брака?» – насторожилась я. «Трикс – чудесная девушка, хоть и слегка наивная. Она взбламышна, но Ройс счастлив с ней. А больше матери и мечтать не приходится. Герцогиня не лукавила. Что же касается вас с Дрианом, подумайте о том, какой будет ваша жизнь» если вы уйдете из этого дома. Полагаете, я не смогу прожить без всего этого?» Я обвела взглядом роскошное владение лорда Ошери. «Сможете. Но вам решать, хотите ли вы этого. Все или ничего, Фейт?» Предложение делает мужчина. Но решает все женщина. Всегда. Она встала, вынуждая меня подняться. «Простите, мне пора. Я плохо переношу порталы, а завтра свадьба моего сына». И мне хотелось бы присутствовать на ней, отдохнувший. И вы не попросите меня сохранить ваш визит в тайне? После того, как я появилась на парадном крыльце на глазах у всех слуг? Она рассмеялась. Можете сказать лорду Ошели, что я приходила взглянуть на вас. Он будет в ярости. Меня это позабавит. Да. А это вам лично. Герцогиня положила на стол свиток, обвитый зеленой лентой. Приглашение на свадьбу. Лично? От меня?» Она неторопливо направилась к дверям. Шаг второй. «Ваша светлость!» — окликнула я, не выдержав. «Да? Почему вы решили прийти ко мне?» Она улыбнулась. «Потому что на моей памяти это единственный раз за последние лет семь, когда лорд Ашели приехал в мой замок один и никак не отреагировал на мои шутки. Он любит вас, Фейт! Может быть, он и сам еще не понял этого. Но без вас он не будет счастлив. Вам решать, сможете ли быть счастливы вы? Но он ни разу не сказал вам о своих чувствах. Этого он не умеет. Вы и встречались с его матерью? Да, и с отцом. М -м -м. Тогда вы все сами понимаете. Надеюсь, мальчик у вас не ошибся. И вы из тех, кому поступки важнее слов. Всего доброго! Она вышла, а я опять опустилась на стул, пытаясь обдумать странный разговор. Даже если Дариан, зная о традициях севера, мог попросить моего друга приехать, вряд ли герцогиня не зашла бы до того, чтобы накануне свадьбы собственного сына исполнять личные просьбы начальника департамента. Одного взгляда на леди Викторию было достаточно, чтобы понять что и сам император не заставит ее делать то, что герцогиня не пожелает сама. Раздумывая над этим, я поднялась в спальню и начала собирать свои вещи. Поступки важнее слов. Лорд Ошелли вынудил меня работать на департамент. Заставил рисковать своей жизнью. А потом просто передал кольцо через лакея, не сомневаясь, что я с радостью ухвачусь за его предложение. Браслет выпал из складок платья и зазвенел. Я подняла его. Магическая подвеска, в которой был скрыт мобильный портал, мигнула. А ведь Дариан отдал его мне, когда был уверен в причастности к изготовлению розовых грез. Да и сам контракт, который мы заключили, давал мне достаточно много преференций. Гораздо больше, чем полагалось преступнице. И потом... Именно лорд Ошейли вытащил меня из огненной ловушки, в которую я угодила по собственной глупости. А еще мне вспомнилось разбитое в кровь лицо ректора Теоса. Я покрутила браслет в руках, представила свою жизнь без Дариана и окликнула папа. Герцогиня была права в одном. Я не хотела возвращаться к жизни, в которой нет лорда Ошейли. часовне Нартленского замка яблоку негде было упасть. Розы, астриум и веточки Эрики украшали алтарь. Из этих же цветов был букет невесты. Белокурой красавицы, медленно идущий к алтарю под гимн северных кланов. Я нахмурилась. Официально гимн был запрещен, но, судя по всему, собравшихся не волновали такие мелочи. По традиции шлейф кружевного платья невесты несли четыре пажа. Юные родственники герцогов Нортленских чинно шагали, раздуваясь от гордости. Следом за ними вышагивал огромный рыжий кот, фамильяр невесты. Судя по его топорщившимся усам, именно кот считал себя истинной причиной праздника. Жених ждал у алтаря. Но смотрела я не на него, а на высокую фигуру белокурого красавца в парадном мундире Департамента магического контроля. Лорд Ошейли был слишком серьезен. Он хмурился всю службу и улыбнулся лишь в тот момент, когда традиционный поцелуй жениха и невесты слегка затянулся. Под смешки окружающих Дриану пришлось хлопнуть друга по плечу и напомнить, что они все еще в часовне. Патриция очаровательно смутилась. Ройс довольно ухмыльнулся, но так и не убрал руку с талии. Под радостные возгласы собравшихся, молодоженные свидетели прошли во флигель, чтобы расписаться в церковной книге. Это было знаком для остальных выйти на улицу, чтобы осыпать молодых зерном или лепестками роз. Я осталась сидеть на скамье в часовне. Наконец, все четверо показались в проходе. Заметив меня, Патриция нахмурилась, пытаясь вспомнить, где мы встречались. Герцог Нартленский бросил понимающий взгляд на друга, подхватив жену под локоть и вышел. Дриан направился ко мне. Фейт Я смотрела на него, понимая, что все заранее заготовленные слова вылетели из головы. «У меня не слишком много времени», — предупредил лорд Ошелли, прислушиваясь к радостным выкрикам снаружи часовни. М -м -м. Твое предложение все еще в селе? Небрежно поинтересовалась я. Он едва заметно напрягся. «Какое?» «То, на которое я не дала ответа». В темных глазах мелькнуло что-то. — Разумеется. — Я... Я согласна. — Правда? — Да. Но ты заберешь кольцо у Джеффри и сделаешь мне предложение по всем правилам, — заявила я. Дырян улыбнулся, вдруг плавно опустился на одно колено, стянув с мизинчика печатку с родовым гербом. — Мисс Гордон, вы окажете мне честь и выйдете за меня замуж. Я замерла. Гербовое кольцо на помолвку дарили только невестам императоров. Так каков ваш ответ? Конечно, да! И не думай, что сможешь поменять это кольцо. Не буду. Оно мне все равно не нравилось, и жутко неудобное. Дрям вскочил и поцеловал меня, заглушая все возражения. Подождем соглашением пару дней, ладно? Попросил он чуть позже, когда поцелуй закончился. А я обнаружила, что растрепанная, сижу у него на коленях. Не хочу портить свадьбу, Ройса и Трикс.